Пиппи пишет письмо и ходит в школу, хотя и совсем недолго. «Сегодня, — сказал Томми, — мы с Анникой написали письмо своей бабушке». «Вот как!» — откликнулась Пиппи, продолжая мешать в кастрюле ручкой зонтика. «Обед у меня сегодня будет объедение». Она сунула нос в кастрюлю понюхать, хорошо ли пахнет. «Варить один час, сильно помешивая, подавать сразу без имбиря». «Что ты сказал? Написали бабушке письмо?» «Да», — сказал Томми. Он сел на дровяной ларь и стал болтать ногами. «И скоро мы обязательно получим от нее ответ». «А мне никто никогда не пишет», — сказала Пиппи с досадой. «Так ведь ты и сама никому не пишешь», — возразила Анника. «Нельзя получать письма, если не пишешь сама». «И все это потому, что ты не ходишь в школу. А если не ходишь в школу, то и не научишься писать». «А вот и нет, я умею писать. Я знаю целую кучу букв». Фридольф, матрос с папиного корабля, научил меня писать много букв. А когда не хватает букв, можно писать цифры. Честно, я умею писать, только я не знаю про что. О чем пишут в письмах? «Да ну», — ответил Томми, — «я всегда сначала спрашиваю бабушку, здорова ли она, и пишу, что я здоров. После пишу немножко про погоду и все там такое. Сегодня я еще написал, что убил в нашем подвале большую крысу». Пиппи задумчиво мешала в кастрюле. Жаль, что мне никто не пишет. Все другие дети получают письма. Так дело не пойдет. Раз у меня нет бабушки, которая написала бы мне письмо, я могу писать сама о себе. Вот возьму и начну сейчас же. Она открыла печную заслонку и заглянула в печь. Если не ошибаюсь, здесь должна лежать ручка. Ручка там лежала. И Пиппи взяла ее. Потом она разорвала пополам большой бумажный пакет и села за кухонный стол. Она сильно нахмурила лоб и выглядела очень серьезно. «Не мешайте мне, я думаю», — сказала она. Томми и Анника решили пока поиграть немножко с господином Нильсоном. Они по очереди снимали с него и надевали снова его маленький костюмчик. Анника попыталась уложить его в зеленую кукольную кроватку, где он обычно спал. Ей хотелось быть понарошку медсестрой. Томми будет доктор, а господин Нильсон — больной ребенок. Но господин Нильсон не слушался и вылезал из кровати, подпрыгивал до потолка и цеплялся за лампу хвостом. Пиппи глянула на него одним глазом. «Глупый господин Нильсон», — сказала она, — «разве больные дети цепляются хвостом за лампу? Во всяком случае, в нашей стране они этого не делают. Я слыхала, что в Южной Африке такое случается. Если у ребенка жар, его тут же подвешивают на лампу, и он висит там, пока не поправится. Но ведь здесь не Южная Африка, ясно тебе?» Под конец Томми и Анника оставили господина Нильсона в покое и стали чистить лошадь с хребницей. Когда они вышли на веранду, лошадь ужасно обрадовалась. Она обнюхала их руки, чтобы проверить, не принесли ли они ей сахара. Они не принесли ей ничего, но Анника тут же побежала и принесла несколько кусочков. А Пиппи все писала и писала. Наконец письмо было готово. Конверта у нее не было, но Томми сбегал домой и принес ей конверт. Он дал ей также марку. Она старательно написала на конверте свое имя и адрес пиппи Пиппилоти длинный чулок, вилла вверх тормашками». «А что ты написала в письме?» – спросила Анника. «Откуда мне знать?» – ответила Пиппи. «Ведь я его еще не получила». Как раз в эту минуту мимо виллы вверх тормашками проходил почтальон. Везет же мне иногда», – сказала Пиппи. «Мне до зарезу нужен почтальон, а он тут как тут». Она выбежала на дорогу. «Будьте добры, отнесите это письмо, сейчас же девочке Пиппи длинный чулок», – попросила она. «Это очень срочно». Почтальон взглянул сначала на письмо, потом на Пиппи. «А разве не ты, Пиппи, длинный чулок?» – удивился Почтальон. «Конечно, я. Кто же еще? Что я, по-вашему, королева Абиссиния?» «Тогда почему ты сама не берешь это письмо?» – спросил он. «Почему я не беру это письмо? Что же, я сама должна его брать?» «Нет, это уж слишком. Что же, теперь люди должны сами себе носить письма? Для чего тогда Почтальоны? Тогда их всех нужно отвезти на свалку. Ничего глупее я еще не слышала». «Нет уж, мой мальчик, если ты будешь так работать, то никогда не станешь начальником почты, уж поверь мне». Почтальон решил сделать, как она хочет. Он опустил письмо в почтовый ящик виллы вверх тормашками. Не успело письмо упасть на дно ящика, как Пиппи радостно вытащила его. «Ах, как интересно», — сказала она Томми и Аннике. «Это первое письмо в моей жизни». Все трое уселись на лестнице веранды, и Пиппи разорвала конверт. Томми и Анника стали читать через ее плечо. И вот, что в нем было написано. «Милая Пиппи, ты не больна. Это была совсем плохо. Сама я совсем здорова. Погода нормальная. Вчера Томми убил большую Крису. Да, это он сам сделал. Привет от Пиппи». «Вот здорово, с восторгом», — сказала Пиппи. «Здесь написано то же самое, что ты написал своей бабушке Томми». «Значит, это настоящее письмо. Я буду беречь его всю-всю жизнь». Она положила письмо в конверт, а конверт положила в маленький ящик бюро, стоявшего в гостиной. Для Томми и Анники было, пожалуй, самое приятное рассматривать всякие красивые вещи в бюро у Пиппи. Она то и дело давала им какой-нибудь маленький подарочек, но вещей в ящиках бюро меньше не становилось. «И все-таки я тебе скажу», — сказал Томми, когда Пиппи спрятала письмо — «Что ошибок ты наделала в письме целую кучу?» «Да, тебе нужно ходить в школу и научиться писать получше», добавила Анника. «Спасибо», — ответила Пиппи. «Я уже один раз училась в школе целый день и набралась такой учености, что она до сих пор бурлит у меня в голове. А у нас будет экскурсия за город на целый день», — сказала Анника. «Мы пойдем всем классом». «Вот досада», — воскликнула Пиппи и закусила косичку. «Вот досада». «Мне, конечно, не позволят идти с вами, потому что я не учусь в школе. Они, видно, думают, что можно поступать с человеком как угодно только потому, что он не ходит в школу и не учит помножение». «Умножение», — громко и раздельно сказала Анника. «Я так и говорю, помножение. Мы пройдем целую милю далеко в лес, и там будем играть», — сообщил Томми. «Вот досада», — еще раз повторила Пиппи. На следующий день погода стояла теплая и солнечная и всем школьникам в этом маленьком городке было нелегко спокойно сидеть за партами. Учительница растворила все окна и пустила солнце в класс. Возле школы росла береза, и на самой ее верхушке сидел маленький скворец. Он свистел так весело, что Томми, Аннике и всем одноклассникам было совершенно безразлично, что 9ю9 равняется 81. Вдруг Томми подпрыгнул от удивления. «Посмотри, Фрекин! крикнул он и показал пальцем на окно. «Там Пиппи!» Глаза у всех детей уставились на окно. И в самом деле, за окном, на ветке березы, которая дотягивалась до самого подоконника, сидела Пиппи. «Привет, Фрёкин!» – крикнула она. «Привет, ребята!» «Здравствуй, милая Пиппи!» – сказала Фрёкин. Однажды Пиппи училась в школе целый день, и Фрёкин хорошо знала ее. её. Пиппи с Фрёкин договорились, что когда Пиппи немного подрастёт и станет серьёзнее, она может вернуться в школу. «Что ты хочешь, девочка?» – спросила Фрёкин. «Я хочу попросить тебя бросить мне в окно немножко помножения», – попросила Пиппи. «Ровно столько, сколько нужно для того, чтобы вы взяли меня с собой на прогулку. А если у вас есть еще новые буквы, брось мне их заодно». «А ты не хочешь посидеть у нас немного?» Не очень, честно призналась Пиппи и уселась поудобнее на ветке. «У меня от этого голова закружится. Ваша школа просто битком набита ученостью, хоть ножом ее режь. А нельзя ли, Фрекин с надеждой продолжала она?» «Сделать так, чтобы немножко учености вылетело в окно и пристало ко мне, ровно столько, чтобы мне можно было идти с вами на прогулку?» «Пожалуй, можно», — ответила Фрёкин и продолжала вести урок арифметики. Школьники были рады, что у них за окном на дереве сидела Пиппи. Ведь она им всем раздавала конфеты и игрушки в тот день, когда ходила по магазинам. Ясное дело, Пиппи прихватила с собой господина Нильсона, который так забавно перекидывался с одной ветки на другую. Иногда он прыгал и на окно, а один раз сделал огромный прыжок, уселся Томми на голову и стал ее чесать. Но тут Фрекин велела Пиппи позвать господина Нильсона, потому что Томми как раз в эту минуту должен был сосчитать, сколько будет 315 разделить на 7, а это никак не получится, если у тебя на голове сидит обезьяна. Урок, можно сказать, был сорван. Весеннее солнце, скворец, Пиппи и господин Нильсон – это было уж слишком для ребят. «Что на вас нашло, дети?» – спросила учительница. «Знаешь, что, Фрекин? сказала Пиппи, сидя на дереве, – честно говоря, сегодняшний день вовсе не годится для помножения. Мы занимаемся делением, – поправила её Фрекин. В такой день ни к чему заниматься, никаким ением, – заявила Пиппи, – разве что только веселением. Фрекин сдалась. «Может, ты научишь нас веселению?» «Нет, я не очень-то успеваю по веселению», — ответила Пиппи. Она уцепилась за ветку ногами и повисла вниз головой так, что ее рыжие косички чуть ли не доставали до земли. «Но я знаю одну школу, где не учат ничему, кроме веселения. Весь день веселения написано в расписании уроков». «Вот как? А где находится эта школа?» — спросила Фрекин. «В Австралии, в поселке возле станции, на юге». Она села на ветки, и глаза ее засияли. «И что они делают на уроке веселения?» – поинтересовалась Фрекин. «Разное. Чаще всего они начинают с прыгания гуськом из окна. А потом они с громким воем бегут назад в класс и прыгают по партам, пока не устанут». «А что говорит их учительница?» – полюбопытствовала Фрекин? «Она... она прыгает вместе с ними, даже выше остальных. А после они с полчаса дерутся или еще что-нибудь делают. А Фрекин стоит рядом и кричит «Молодцы!» а в дождливую погоду все ребята раздеваются и бегают под дождем, танцуют и прыгают. А Фрёкин играет на органе, чтобы они не сбивались с такта. Некоторые ребята встают под водосточную трубу, чтобы их хорошенько окатило. Даже так удивилась Фрёкин. «Да-да-да, это просто мировая школа, одна из самых лучших во всей Австралии, только она находится далеко на юге. Представляю себе. Но так весело думается мне в нашей школе не будет». «Как жалко», — сказала Пиппи. «Если только надо прыгать по партам, то я, пожалуй, могу зайти к вам на минутку». «Нет уж, с прыганием ты подожди до прогулки». «В самом деле, мне можно будет идти с вами», – закричала Пиппи и от радости сделала на ветке сальто назад. «Уж я обязательно напишу об этом в Австралию. Пускай они там занимаются веселением сколько хотят. Все равно прогулка – это гораздо лучше».